потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась с дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои». В и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с Войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как свои собственные. Наделывали множество саней и продавали их на ближней ярмарке. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц,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 «Мне кажется, как будто это каша», — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович. «Немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхер Иванна? «Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла. Тогда она не будет казаться пригорелою. Или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней». «Пожалуй», — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку. Попробуем, как оно будет. После обеда Афанасье Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила Вот попробуйте, Афанась Иванович, какой хороший арбуз. Да вы не верьте, Пульхери Ивановна, что он красный в середине, говорил Афанась Иванович, принимая порядочный ломоть. Бывает, что и красный, да не хороший.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 «Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?» «И то добре», — отвечал Фанась Иванович. «Или, может быть, вы съели бы киселику?» «И то хорошо», — отвечал Фанась Иванович, после чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанась Иванович...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 «А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся наш дом? Куда бы мы делись?» «Вот это, Боже, сохрани!» — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь. «Ну, да положим, что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда?» «Бог знает, что вы говорите, Афанась Иванович. Как можно, чтобы дом мог сгореть?»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 «Ну тогда в кладовую, покамест, выстроился бы новый дом».